«Хивам, отвори ворота!» «Хлопок, шелк, виноград, чай!» «Хлопок» завозили с плантации Америки. «Шелк» покупали у персов. «Виноград» ощипывали в массандре тонкие пальцы аристократок. А великая мать Россия, придя в субботу из бани, гоняла с блюдца пальцы в растопырку. «Чаи исключительно кяхтинские!» «Ну, а теперь, когда вступление сделано, приглашаю читателя в Оренбург. Веселого я там ничего не обещаю, но кое-что вспомним. Кстати уж, русское казачество расселялось по кантонам, как в Швейцарии, и потому о кантонах казаки рассуждали свободно. Жили мы, потомки стрелецкие не тужили в кантоне Самарском». А когда линию нашу закрыли, вельно переселяться в кантон Оренбургский, Мы вестим отлынивали, Тут тебе дома дедовский, скотин поёт трава, хотьешь ее. Опять же и волга течет рыбку и кормит. На что нам сдал с кантон Оренбургский? Тянули, тянули да не дотянули. Грозою налетел на нас царствие ему небесное граф Перовский, дал сроку три дни, бац, как из пушки, и на третий день чуть свет баб даже калачей из печек не вынули, всех нас грешных из Самары выставили. Теперь и попривык, не спорю, раздоль имеется, только не волжское, а степное. поначал то гадко было, сушь, верблюды плются нехристи, да... Дети вот, они Волгу не видали, им и мы его реке хорошо летом брызгаться. Здесь и уродились оренбуржцы. Эй, Степанида, постановь самовар ради приятной беседы о житии оренбургском. Из Оренбурга до столицы три недели пути, если ехать на почтовых. Только выносливые фельдъегеря проскакивают до Петербурга за 8 дней, отощавшие от сухоедения, грязные, небритые, и в таком виде, даже не дав им переодеться, их сразу вели в покое императору. Ваше Величество, вам изволит писать его превосходительство Оренбургский губернатор Перовский. Вот и пакет. Василий Алексеевич Перовский, внук украинского свинопаса Кирилла Розума, фигура колоритная. В битве при Бородино Перовскому было 18 лет. Французская пуля оторвала ему палец, вместо которого он позже носил длинный золотой наперсток. Обманом был взят в плен на московских форпостах. В обозе маршала Даву проделал весь долгий путь отступления великой армии в одном мундирчике и даже без сапог, которые содрались с него мерзнувшие конвоиры. Записки Перовского о пребывании в плену и сейчас невозможно читать без содрогания пешком пройдя от Москвы до Орлеана, бежал к своим. 14 декабря 1825 года был контужен поленом в спину и стал флигель-адъютантом Николая I, что не делает ему чести. Но, будучи часто награждаем, царя никогда не благодарил, что делает ему честь. В 1828 году подварной Варной Ему вырезали из груди турецкую пулю, увязнувшую близ самого сердца. Образованный человек острого ума, Перовский имел друзей Жуковского и Карамзина. С Пушкиным был на «ты». Брюлов дважды изображал его на портретах. Он был чистолюбив, как и большинство военных людей той эпохи, но славы не искал. При жизни были опубликованы лишь его письма из Италии, да и то их напечатал Жуковский, желая сделать другу приятное. Николай I неизменно к Перовскому благоволил. В 1833 году Василий Алексеевич заступил на пост Оренбургского губернатора. Здесь он принимал в своем доме Пушкина, собиравшего материалы о Пугачеве. Бердская Слобода, столица всей Пугачевщины, находилась в семи верстах от Оренбурга. Данилевский вывел Перовского в романе «Сожженная Москва». Лев Толстой хотел сделать Перовского одним из героев своего незавершенного романа «Декабристы». При засилии в столице Адлербергов, Нессельрода, Бенкендорфов, Дубльтов и клейнмихелей михелей Такие люди, как Перовский, стремились бежать подальше от холопской комарильи двора, старались служить на окраинах империи.